Убийца собирался недолго. Кинул в рюкзак противогаз и запасной фильтр к нему, аккуратно свернутый комбинезон химзащиты, мощный фонарь, коробку спичек, немного еды, флягу с чистой водой, несколько обоим к автомату. Нож, остро отточенный и входивший в тело, как в масло, был всегда при нем. Карта Таганско-Краснопресненской ветки метро, испещренная пометками, понятными только ему и еще нескольким сталкерам, уже порядком поистрепалась. Кстати, она удобна еще и тем, что на ней обозначены ближайшие объекты на поверхности. Вот, например, их станция и рядом Тушинский аэродром. Убийца скользнул глазами дальше, а вот и кладбище, участок между Беговой и улицей 1905 года, испещренной крестиками. «Далось им всем это кладбище», — подумал он. В конце концов, руины города наверху уже 20 лет можно с полным основанием считать гигантским кладбищем. А на самом кладбище, среди надгробий и крестов, в ветвях разросшихся деревьев, наоборот, происходила какая-то загадочная жизнь, непонятная и враждебная людям. Нет, через кладбище он, конечно, не пойдет. В этом районе еще бывший и п о д р о м находится, тоже весьма странное место. Когда-то давно забрел туда один из сталкеров и вернулся сам не свой. Ничего не объяснял, но вскоре после этого спился. И пьяный рассказывал иногда, что на ипподроме видел самых настоящих кентавров и чудом от них спасся. Кое-кто даже верил. Сам убийца к подобным рассказам относился весьма скептически. Может, увидал, бедолага, в темноте какую-нибудь конную статую, да и спятил. Нервы-то у сталкеров часто на пределе. Да и щербатый что-то говорил про топот копыт и диких не пойми кого. Одним словом, такие места, как и п о д р о м лучше обходить стороной. Тем более, когда они не совсем по дороге. А нарочно делать крюк, будучи на задании, чтобы просто утолить любопытство – Это не для профессионала. Оставался последний вопрос. Какую одежду лучше выбрать для дороги? Больше всего он любил комбинезон цвета хаки. В метро многие ходили в одежде такого цвета, а потому в нем легче затеряться в толпе. Имелась еще серая камуфляжная форма г а н з е й с к о г о пограничника, но в такой, пожалуй, он наоборот будет привлекать внимание, оказавшись на беговой. Итак, решено. Патрульные в туннеле, ведущем к Щукинской, проводили целеустремленно шагающего человека с рюкзаком за плечами, настороженными взглядами. Нет, с пропуском у него все было в порядке, просто в ту сторону люди со Спартака ходили все реже. С тех пор, как в туннеле нашли Нюту и останки ее спутников, на станции опасались нашествия монстров, хотя пока это была перестраховка. Звери не тревожили людей, и постовые лишь изредка замечали где-то в непроглядном мраке горящие желтые глаза. А уж когда несколько сталкеров беспрепятственно прошли через туннель и вернулись обратно, люди и вовсе успокоились».